Глава двенадцатая. Черный сталкер. Подвал был длинным и узким, с двумя пустыми провалами дверей в дальнем конце и голыми бетонными стенами, из которых там и тут торчала незачищенная арматура. В углах из широких трещин с промокшими краями сочилась вода. Типичный советский недострой. Дверной проем, которым заканчивалась лестница, ведущая наружу, Мы забаррикадировали большим железным корытом для цементного раствора, который обнаружили в подвале. Под лестницей патогены с енотом оборудовали небольшой временный схрон, в котором спрятали трофейное оружие темных. Тайник вышел не самый удачный. Раскрыть его было пара пустяков. Однако на следующей неделе мы договорились принести сюда еще патронов и аптечек и оборудовать полноценный схрон по всем правилам диверсионного искусства. Наш клан давно нуждался в новом схроне возле радара, после того, как предыдущие разорили мародеры, Для костра мы с отмычками наломали массивных деревянных ящиков, которые в и валялись вокруг. Сталкеры явно нечасто пережидали здесь выхлоп, приближаться к радару и к рыжему лесу желающих было мало. Так что на ночь нам вполне должно было хватить. Мы обнаружили лишь смутные следы предыдущих стоянок, два черных круга на полу. Оставшиеся от кострищ и нацарапанная на стене на уровне человека, сидящего на корточках, слово «штырь». Возможно, отмороженный сталкер из искупления когда-то заночевал здесь, а может, это был другой штырь. Малолетки почему-то обожают эту кличку и часто ее себе присваивают. Другое дело, что почти ни к кому она надолго не прилипает и счастье никому не приносит. Бывалый охотник муха умело соорудил костер и отмычки тут же сгрудились вокруг него, греться. Полупрозрачный белый дым вытягивало в зарешоченное окошко под потолком. Хорошо, сухое дерево. Можно было вскипятить чайку, но мы все были уже настолько вымотаны, что ни у кого не возникло даже мысли об ужине. Сбросив пропотевшие прорезиненные куртки, сталкеры начали выбирать себе места под стенами, где можно было бы расположиться на ночлег. Я сам вызвался дежурить собачью вахту, Два часа перед рассветом. Даже из названия ясно, что это самое неудачное дежурство. Лучшее дежурство первое. Организм еще вполне бодр. А после спокойно спишь шесть часов подряд. И в ус не дуешь. Средние вахты хуже. Тебя будет посреди ночи, и ты два часа караулишь. С вытрощенными глазами, героически сражаясь со сном. Однако потом, отстояв вахту, можно снова уснуть. Самый сладкий сон, как известно приходит после того, как тебя разбудили среди ночи, а потом опять дали поспать. «Худшая вахта, последняя, перед рассветом. Тебя будет, когда ты еще категорически не выспался, и больше в эту ночь заснуть тебе уже не придется. Впереди тяжелый и слишком долгий день, и неизвестно, когда удастся прикрыть глаза в следующий раз. Тем не менее, первый караул я сегодня не потянул бы точно. Меня так мутило и клонило в сон, словно я бодрствовал последние трое суток, причем провел все это время на броне движущегося БТР. Насчет ночных вахт я тоже сомневался. После контузии организм вряд ли достаточно восстановился бы за пару часов отдыха. Оставалась последняя, самая неудобная, но зато перед ней я успел бы отдохнуть шесть часов и хоть немного пришел бы в норму. Патогеныч, взявшийся распределять дежурство по праву самого матерого самца в стае, хотел вообще исключить меня из списка, как наиболее пострадавшего при бомбардировке. Благо, нас было 9 человек, но я потребовал, чтобы от дежурства освободили нашего проводника. Варвар хмыкнул. Он понял, что я по-прежнему совершенно ему не доверяю. Однако подчинился. Итак, первую смену дежурили муха с енотом, вторую – борода с Патогенычем, третью – бахчисарай с гусем, четвертую мы с Вовой. Я все еще злился на Вову и не был до конца уверен, не нанесу ли ему нечаянно, в ходе дежурства, каких-нибудь тяжелых телесных повреждений. Поэтому попросил Патогеныча немного переиграть смены. Патогеныч пожал плечами и поменял Вову на гуся. Ну и ладушки. Енот потащил к костру два ящика, чтобы не сидеть на голом полу. А я из таких же ящиков соорудил для Динки уютное гнездышко в углу и сам прикорнул рядом, на рулонах рубероида. И меня тут же срубило. Словно кто-то, подкравшись сзади, треснул меня со всей дури по затылку прикладом АКМК. Только вспыхнула напоследок перед глазами ослепительная линия жидкого огня. Разбудил меня Бахчисарай. Я поднял голову и инстинктивно зажмурился. Однако, вопреки ожиданиям, жестокая боль не пронзила череп от виска до виска. Я сел, опершись спиной о стену. Чувствовал я себя на удивление сносно, никаких признаков сотрясения мозга не осталось, то ли организм оперативно с ним справился, то ли сотрясения этого и не было вовсе. Мышцы еще побаливали, но не ощущалось того тупого зависалого, которое непременно настигает тебя на утро, после таких приключений. Контузия, надо сказать, здорово изменяет взгляд на мир. Когда голова тяжелая, думается с трудом, а в ушах звенит, все воспринимается по-другому. Примерно как с похмелья. Так вот, сейчас похмелья почти не было. Похоже, 6 часов блаженного отдыха сотворили со мной чудеса. Гусь уже занял позицию возле костра. Я накинул на спящую Динку свою куртку. Взял автомат. Кое-как утвердился на ногах и тоже двинулся к костру. «Порядок, брат?» Поинтересовался гусь. «Лучше не бывает», – заверил я, присаживаясь на ящик напротив. Бахчесара и Вовой заняли освободившиеся спальные места и мгновенно провалились в сон. Последние сутки у них выдались беспокойные. Все тихо. На всякий случай поинтересовался я, растирая лицо ладонями. «Выхлоп наверху бушует», – отозвался отмычка. «По полной программе». «Ах, вот оно что! Вот почему так страшно зудят и чешутся кончики пальцев». Шум выхлопа почти не проникал в подвал. Если не прислушиваться, можно было решить, что это воет где-то очень далеко свирепая зимняя вьюга. Однако снега снаружи не было и ветра тоже. Сейчас там происходил сильнейший выхлоп аномальной энергии, эпицентром которого являлась Чернобыльская АЭС. Во время этого локального катаклизма зона меняет декорации, исчезают старые ловушки и возникают новые на чистых местах. После каждого выхлопа привычные маршруты вновь становятся смертельно опасными, лабиринтами, в которых каждый шаг дается с огромным трудом и большим риском. Ни один из людей, оказавшихся во время выхлопа на улице, до сих пор не выжил. По крайней мере, я не знал ни о чем подобном. Однако пересидеть его можно в любом закрытом помещении, желательно ниже уровня грунта. Ясно, что самое разумное – это пережить его за пределами периметра, но многие бродяги все равно упорно шли в зону, незадолго до очередного катаклизма, и пережидали его в схронах. По окончании выхлопа появлялось много новых артефактов, которые следовало ухватить раньше конкурентов. Большинство перестрелок и разборок возникали здесь как раз в это время. Банды сталкеров и мародеров схватывались не на жизнь, а на смерть, за право первыми обчистить плантацию. Основной хабар, впрочем, так или иначе доставался темным, и пьедесталовцам, потому что они жили в зоне и поспевали в нужные места чаще других. Пронзительно пискнул портативный компьютер на запястье у гуся, и тот, задрав рукав, принял какое-то сообщение. Сигнал отключил своего ПДА, сказал я, или убавь звук, перебудешь всех нахрен. Я помолчал, глядя в огонь. Кстати, если снаружи выхлоп, то сталкерская сеть работать не должна. Откуда письмо? а Переведя свой портативный ком в бесшумный режим, гусь махнул рукой. «Семецкий в очередной раз погиб. Не думаю, что эти сообщения из сети поступают». «Ну да, ну да». Завибрировал и мой коммуникатор. «Похоже, привет от Семецкого упал и мне. Что ж, хорошая примета. Если тебе пришло сообщение о смерти вечного сталкера, значит в ближайшие полчаса с тобой точно ничего не случится». Многие удивляются, почему пьедестал так криво осуществил мечту Семецкого насчет бессмертия. Все-таки ежедневная многократная гибель – это совсем не то же самое, что вечная жизнь. Другие призраки зоны, правда, тоже не получили счастья от осуществления своих желаний. Однако их мечты все же исполнялись в точности, пусть и с подлыми заковыками. Черный сталкер хотел выжить какой угодно ценой. Оборотень мечтал быть чутким, как свиномразь. Звериный доктор желал облагодетельствовать всех живых тварей. Призрак пытался любым способом избавиться от своего дьявола-хранителя. И, в общем, можно сказать, что все эти желания сполна были удовлетворены Пьедесталом. Другой вопрос, что он потребовал взамен. А вот с Семецким получилась какая-то нестыковка. Никак нельзя сказать, что он получил именно то, что хотел. Хотя мне вот сдается, что Семецкий на самом деле просил у пьедестала не бессмертия. Славы он желал, популярности, вот чего. Вечной памяти, чтобы ни один сталкер в зоне ни на один день не смог забыть, что топтал когда-то эти места такой живчик, Семецкий, который всех перехитрил и добрался однажды до пьедестала. Таким было его сокровенное желание, которое он, возможно, прятал даже от самого себя. Если дело действительно обстояло так, выходит, пьедестал исполнил все в точности. Хемуль. А почему вы все говорите ПДА? поинтересовался малолетка. Это же английская аббревиатура, и значит должна читаться как PDA. Он осекся и задумался. Именно, сказал я, подбрасывая в костер пару досок. PDA. Многие бродяги, услышав такое, могут серьезно напрячься. Решать, что это ты к ним обращаешься. Ну тогда КПК, не сдавался, отмычка. Карманный портативный компьютер. «На КПП очень похоже», – сказал я. «Да и вообще, тебе не фиолетово? Ты еще спроси, почему мы мухобойки мухобойками называем, хотя они не бьют никаких мух». «Почему, кстати?» – осторожно поинтересовался молодняк. «Сам не знаю». В полголоса рявкнул я. «Так исторически сложилось, салага. Все, засохни, не мешай мне думать». Что-то тихонько загремело в глубине помещения, в одной из темных комнат. Словно кто-то задел ногой, валявшуюся на полу железяку или кафельную плитку. Гусь встрепенулся, по птичьи повертел головой, и я внезапно понял, за что ему дали боевую кличку. «Тихо, тихо», — проговорил я. «Ни к чему поднимать тревогу по пустякам. Может, эта жадинка сработала». «Мы же вечером осматривали те помещения, за дверями», — зашептал Гусь. «Они совершенно пусты и из них нет другого выхода». «Вот именно». Тем не менее, мы оба развернули автоматы, направив их на ближний, к нам дверной проем. За ним было тихо. «Сходи, посмотри». Распорядился я. Гусю идея явно не понравилась. Он пощелкал фонариком, кряхтя, поднялся на ноги. Однако возражать не рискнул. «Не надо никуда ходить», — негромко донеслось из темноты. «И стрелять не надо, бродяги. Только народ перебудете». Тьма в дверном проеме колыхнулась. На мгновение мне показалось, что она хлынула из дальнего помещения к нашему костру. Однако еще через мгновение наваждение пропало. Отделившись от массива тьмы, к нам шагал невысокий молодой сталкер. В легком снаряжении с небольшим рюкзаком за плечами. Он ничем не отличался от обычного бродяги. Встретишь такого за периметром, внимания не обратишь. Вот только и его одежда и снаряжение, и даже цевье калаша которые он нёс на плече, были густо чёрного цвета, чернее, чем волосы моей динки. Временами казалось, что он просто расплывается перед глазами, словно чернильная клякса, и приходилось смаргивать, чтобы убедиться, что это просто обман зрения. Гусь по-прежнему сосредоточенно держал гостя на мушке. Хорошо хоть полить не начал с перепугу, когда тот заговорил из темноты. Я ладонью осторожно отвел ствол его автомата в сторону и малоредко наконец опустил оружие. «Здравствуй, Ред, сказал я. «Какими судьбами?» «Гулял». Шухов устало опустился рядом со мной, на ящик. Скинул с плеча калаш, прислонил его к стенке. Сбросил с плеч лямки рюкзака. «Ну и как там сейчас на улице?» «Поинтересовался я». «Красиво», — отозвался Ред, протягивая руки к огню. От него ощутимо тянуло леденящим холодом, словно он только что выбрался из морозильника. Гусь сидел с распахнутым ртом и вытаращенными глазами, не в силах отвести взгляда от гостя. Похоже, он встретился с этой легендой Зоны впервые. Ну и не мудрено. Большинству не удается увидеть его ни разу за свою сталкерскую карьеру. Не каждому довелось пересечься с ним полтора десятка раз, как мне. И отмычка наверняка чувствовал этот могильный холод, который не могло перебороть даже высокое пламя костра. «Водку будешь, Дим?» Негромко поинтересовался я. «Чёрный сталкер?» Гость хмыкнул. Чернота не выплеснула в его бездонных глазах без зрачков. «Не откажусь». Своей водки у меня, разумеется, не было. Повисла пауза. Я сделал знак гусю. Тот, наконец, ожил, засуетился. Непослушными пальцами начал отстёгивать с пояса заветную флягу. Протянул над костром мне. Проговорил сипло. «Только у меня это... борщаговка». Пойдет. Я забрал у него фляжку и передал ее черному сталкеру. Твое здоровье, Хемуль. Тот примерился, коротко дыхнул и припал к фляге. Кадык его заходил ходуном. Ядреная, оценил он, возвращая мне посуду. Так ведь борщеговка же, пояснил я, 48 градусов. Я взболтал флягу. Но ну, за твое здоровье пить бесполезно, я полагаю. Стало быть, чтобы тебе хорошо лежалось. Я отхлебнул. Шухов фыркнул. «Спасибо. Лежится мне хорошо. Весело лежится. Скучать не дает». Он щелкнул пальцами, и я снова отдал ему флягу. Количество огненной воды в ней продолжало стремительно сокращаться. «Ты по делу зашел или так? У костра посидеть?» Осторожно поинтересовался я после того, как мы надолго замолчали, бездумно глядя в огонь. «Предупредить, о чем хочешь?» «Мимо шёл», – вяло ответил черный сталкер и снова умолк. Некоторое время мы сидели в молчании. Температура в помещении понемногу понизилась, на несколько градусов. Я старался особо не надоедать легенде болтовней. Гусь, по-моему, вообще забыл, как дышать. Не так часто доводится сидеть лицом к лицу у костра с самым могущественным призраком, который бродит по зоне уже без малого два десятка лет. С тех самых пор, как его замуровали заживо у четвертого энергоблока ЧС, Но замуровали, похоже, слишком близко от пьедестала, потому что после смерти простой сибирский паренек обрел невероятное могущество. Правда, только в пределах периметра. Дима Шухов по кличке Ред очень редко показывался на глаза сталкерам и почти никогда не делал этого без какой-нибудь важной причины. Предостеречь от ловушки, спасти от гибели вывести на верный путь. Либо наоборот, наказать за нарушение неписанных законов зоны, предупредить насчет недопустимого поведения, порой даже прикончить за какое-нибудь вопиющее западло. Впрочем, никакой системы в его появлениях не было. Далеко не всегда он помогал правильным ребятам. Хотя мог бы, далеко не все подонки были им наказаны. Однако сама возможность его появления заставляла честных бродяг «Относиться к себе и соблюдению клановых законов построже!» «Хемуль!» Вдруг шевельнулся Шухов. «Ты бы это... показал девчонку-то!» «Динку?» Удивился я. «Но... такой Шухер из-за неё!» Я поднял взгляд, чуть прищурился. «Дим, что ты знаешь? Кому она понадобилась?» Чёрный сталкер опрокинул в себя остатки борщаговки, Перевернул флягу горлышком вниз, задумчиво её потряс. Закрутил. Так покажешь, что ли? осведомился он. Она спит. Ничего, не разбудим. Мы тихонько приблизились к моей девочке, которая крепко спала у стены, на двух составленных вместе ящиках. Красивая, сказал Шухов. Понимаю теперь. Дима, что? Осторожно произнес я, так и не дождавшись продолжения. Какого черта? Что за шухерто? «Ред, скажи мне. Береги ее, Хемуль. Серьезно проговорил черный сталкер, глядя мне в лицо своими бездонными нечеловеческими глазами, в которых слоями перемещалась тьма. Точно тебе говорю, береги. Обидно будет, если... Он резко отвернулся. Все. Раз Ред обрубил разговор, из него больше ничего клещами не вытянешь. Мы вернулись к костру. Не присаживаясь, Дима Шухов неторопливо надел рюкзак. Подхватил автомат. «Значит так». Деловито проговорил он. «Патогенучу скажи, что тайник он себе плохой придумал. Снорки его растащат через неделю. Мухе передай, когда в следующий раз будет перелезать через железнодорожную насыпь, пусть сперва внимательно посмотрит направо. Увидит много интересного и, скорее всего, жив останется. Муха мне нравится, пускай еще погуляет на этом свете. не передай вот что. «Сколько раз встречу в зоне, столько раз убью». «Дим Бубна давно ноги потерял», – проговорил я. «Это я пояснял черному сталкеру уже несколько лет. При каждой нашей встрече. И каждый раз без толку. Он больше не ходит в зону». «Легко отделался, падла». Рэд поморщился. «Мой недосмотр. Все равно рано или поздно убью. Сколько раз поймаю, столько раз убью». «Гусь, хорошо стреляешь, парень». Он ткнул пальцем в моего напарника по дежурству. «Молодец. В жизни пригодится». Передай Вове, чтобы остерегался ближайшую неделю. Может попасть под колесо. Ну, вроде все. Побежал я. Спасибо за гостеприимство. Ред, послушай. Я ухватил его за предплечье, и ладонь обожгло, словно я прикоснулся к сухому льду. Никогда так не делайте. Задерживать черного сталкера, когда он уже собрался идти, и вообще хватать его – умопомрачительная дерзость. Но я должен был. Я обязан был узнать, что происходит». «Ты меня не раз выручал. Я надеюсь, мы друзья. Кто охотится за Динкой? На черта. Кому это все нахрен надо?» Шухов обернулся через плечо. Искоса посмотрел на меня. Я поспешно выпустил его руку, но пальцы так и остались скрюченными. Я никак не мог разогнуть их до конца, словно после поражения током. «Не уверен, что тебе это понадобится», – нехотя проговорил он. «Но запомни на всякий случай, бродяга». «0354. Всякие случаи бывают, так что запомни. Сумеешь?» «Чего же тут не суметь?» «Я сглотнул. 354 год нашей эры. Родился блаженный Августин, знаменитый христианский теолог». «Да не 354!» «С досадой произнес черный сталкер». «0354. Запомнил? Ноль. Может пригодиться». «Запомнил Дима». «И еще, Борисычу передай, когда увидишь, что на хрену я его вертел. Повтори». «Ты вертел на хрену Борисыча? Дим, я не знаю никакого Борисыча». «Ничего, познакомишься, если случай выйдет. Только крепко подумай, прежде чем в кукурузу лезть. Сам понимаешь». Шухов не договорил. сокрушенно махнул рукой. «Впрочем, чепуха. Разве тебя отговоришь? Бывай здоров, сталкер». Призрак зоны зашагал к пустому дверному проему и мгновенно слился с темнотой. Гусь осторожно прокрался следом за ним, заглянув в проем, включил фонарик, покрутил им по сторонам. «Испарился», – тревожным шепотом поведал он. «Нет никого». Он вернулся к костру, потрясенно опустился на свой ящик. «Там даже окошка нет». «Привыкай», – усмехнулся я. «В зоне еще и не такое можно увидеть». Мысли мои уже были далеко. Я мучительно размышлял над тем, что сказал мне «Черный сталкер». 0354. Борисыч, кукуруза. Кипятить твое молоко. Как же я иногда завидую мультяшному страусу. Мне бы его проблемы. «Хемуль, он что же, мертвый?» Снова вклинился в мои размышления отмычка. «Кто ж его знает?» Я покачал головой, разминая пострадавшую руку. Понемногу к пальцам начинала возвращаться чувствительность. Тело, по крайней мере, пока не нашли. Впрочем, и не искали. Кто же ради этого попрется к саркофагу, но живые люди на такие трюки точно не способны. Ну да. И этот трюк еще не самое потрясающее, что он когда-либо демонстрировал. Он нас Свовой знает. Возбужденно прошептал гусь. Ну еще бы, вашей популярности в зоне даже я завидую. Малолетка надулся и наконец оставил меня в покое. Вообще говоря, внутри периметра едва ли есть что-нибудь, чего бы не знал покойный Дима Шухов. Итак, у меня появилась очередная порция пищи для размышлений. Значит, черный сталкер в курсе Шухера, происходящего вокруг Динки. Даже пришел посмотреть, ради кого поднялся Шухер. Любопытство одолело ледяного призрака. Только ни на один вопрос по этому поводу он мне так и не ответил. Из Шухова вообще бесполезно вытягивать информацию если он сам не хочет ею поделиться. А поскольку обычно он настроен ко мне вполне дружелюбно, его нежелание поделиться сведениями выглядит довольно занятно. «Хемуль?» — снова подал голос Гусь. «А ты протеолога этого откуда знаешь? Ну, когда он родился?» «А, я отмахнулся, по-прежнему думая о своем. В школе по малолетству пытался произвести впечатление на одну девчонку своей невероятной эрудицией». Самое смешное дату до сих пор помню. А вот лица ее уже давно нет. «Ну и как, девчонка?» Заинтересовался отмычка. Ответила взаимностью. «Предпочла одного спортсмена», — сказал я. «Вот тогда-то я и записался в свою первую секцию по боксу». Остаток ночи прошел без происшествий. Гусь оказался болтливым малым и вскоре конкретно меня утомил. Я пару раз велел ему заткнуться — но через какое-то время его прорывало снова, и я махнул на него рукой. Когда Патогеныч объявил всеобщую побудку, наверху по-прежнему завывала свирепая энергетическая буря. «Похоже, мы тут прилипли на какое-то время», – проворчал Борода. «Надо бы перекусить». Еды у его команды оказалось мало. Они уже возвращались из зоны, когда я подал сигнал о помощи. Тем не менее, всю еду они выложили на ящик и поделили на всех. Привыкаем работать в команде, как говорит в таких случаях один страус. А вот воды вообще почти не осталось. Выжрали вчера после горячего боя. Поскольку водки тоже было мало, надо было что-то делать. Сушняк стоял нешуточный. «Фигня!» – сказал енот. «Сейчас сообразим!» Он пошел в угол и тщательно изучил одну из трещин, из которых сочилась вода. Прежде чем нырнуть крошечным ручьем в отверстие в полу и провалиться в преисподнюю, Вода образовывала в углу небольшую лужицу, которая и стала основным объектом внимания енота. Он поводил ладонью над лужицей, потом встал на четвереньки, осторожно приблизил к ней лицо и понюхал. Поверхность воды вдруг заколыхалась, и от нее к лицу сталкера стремительно прозмеились миниатюрные багровые молнии. Енот едва успел отдернуть голову. «Не годится!» – хладнокровно прокомментировал он и направился в другой угол. Здесь вода текла гораздо обильнее, однако она имела подозрительный желтоватый оттенок, поэтому вполне понятно, почему енот не сразу пошел к этому источнику. Следопыт сунул под струйку лакмусовую бумажку, неодобрительно покачал головой, глядя, как лакмус неохотно меняет оттенок, потом взял воды на палец и положил каплю в рот. С сомнением, пожевав бледными губами, сплюнул и сказал «Можно умыться», – подумав, добавил «Можно прополоскать рот». И то только после химической обработки. Внутрь ни в коем случае. Если не найдем ничего лучше, придется довольствоваться этим. И перешел к третьему роднику. С дверной притолоки капало довольно бодро. Однако именно капало, а не текло, и не сочилось. С этим источником мы, конечно, намучаемся, прежде чем наберем пару фляг. Енут тщательно изучил воду на глаз, пополоскал в ней лакмус. Провел органолептическую экспертизу, покачал головой. Похоже на норму. Пока Вова с Гусем наполняли фляжки, я присел на корточке перед Динкой. Как ты, красавица? Выглядела моя красавица немного опухшей, словно сильного перепоя. Черные прятки волос прилипли к колбу. На щеке осталась полоска пороховой гари. Видно, мармелад мазнул рукой, когда падал с простреленной головой. В глазах еще плескалась остаточная муть после наркоза. Однако никаких видимых повреждений я на ней не обнаружил. «Нормально, Хемуль». Она попыталась улыбнуться, но вышла криво. «Порядок. Они что, глушанули меня чем-то?» «Похоже», — сказал я. Достав из кармана по одинки, ДА я аккуратно защелкнул его на руке моей милой девочки. Что-нибудь помнишь? «Помню, как доехали до блокпоста, а потом все отрубилось». Динка поежилась, обхватила колени руками. «Тебя не били? Поинтересовался я?» «Нет» ответила подруга. «Даже удивительно. Я ведь тихо пинала и крыла по-всякому трехэтажно. Терпели. В машине блокировали жестко, но не грубо». «Ты на кой черт из бара-то выскочила, идиотка?» спросил я, убедившись, что она уже вполне способна адекватно общаться. «Шустрая поганка, не угонишься. Знала ведь, чем это может закончиться. Думала, утром с нами в игрушки играли?» «Мне написал отец». Тоскливо проговорила Динка. «И ты, разумеется, поверила, дура». Тяжело вздохнул я. «Хемуль, я не дура». Окрысилась девочка. «То есть дура, конечно, чего уж отрицать. Но не идиотка. Мне действительно пришло сообщение от отца». «Видимо, моя физиономия выражала все, что я думаю о ее мыслительных способностях. Поэтому Динка щелкнула своим ПДА. Быстро нашла нужное сообщение и показала мне». «Червячок, срочно жду тебя возле барышти, папа». Тонко сработано. Оценил я, прочитав. «Куда тоньше, чем сработал тот зомби, когда пытался выдать себя за меня. Обратный адрес, разумеется, не определен. Червячок, значит». «Так папа называл меня в детстве», — пояснила Динка. «Я, как это увидела, у меня словно крышу сорвало. Даже в голову не пришло, что это может быть ловушка». «Ну, в общем, понимаю тебя. Нехотя признал я. Не настолько распространенное словцо, которым называют маленьких девочек, чтобы с первого раза удачно попасть пальцем в небо. Тот, кто прислал сообщение, знал его наверняка, иначе написал бы что-нибудь более общепринятое. Котенок там или птичка, или доченька. Я задумался. Ты никому о нем не рассказывала? Нет, конечно. Возмущенно фыркнул Динка. Это было очень давно, и это никого не касается. Даже ты узнал о нем только что. Верно, сказал я. Выходит, этот человек знал твоего отца. Тот ему и рассказал про червячка. Либо мой отец жив. Угрюма проговорила подруга. Либо так. Согласился я. В уме уже прикидывая список подозреваемых. Кроме заветного слова, паскуда должен был знать, что Динка судорожно разыскивает отца. Иначе одно это слово не выманило бы ее из бара. Наоборот, насторожило бы. Разумеется, это не секрет, но и не настолько общеизвестная вещь. Чтобы о ней сплетничала вся зона. Итак, Бубна и Че. Основные фигуранты. «Патогеныч, безусловно. Муха и енот? Вполне возможно, они мои близкие друзья». И Динка вполне могла ненароком разоткровенничаться с ними в мое отсутствие. «И звериный доктор. По просьбе Динки я лично наводил у него справки насчет ее отца». «Снова доктор. Ай, как нехорошо-то. В который раз доктор всплывает в связи с этим делом. А ведь он очень плотно общается с темными. Они его кормят и выполняют всякие его поручения». И твари зоны его слушаются. Неужели все-таки доктор? Но какой ему интерес? Или же мы сейчас идем в команде с предателем, с одним из тех, кто организовал похищение Динки, или как минимум активно помогал ему? Да, погано как-то все. И черный сталкер непонятно себя ведет. Ладно, я полез в карман, достал хайпауэр погибшего Храпа, показал подруге. Умеешь? Динка взяла пистолет, оттянула затвор, проверила обойму. «Стандарт». Она подняла на меня огромные глазища. «Пусть у тебя будет», — сказал я. «На всякий противопожарный случай. И вот это». Я придвинул к ней скатанный ССП. «Наденешь после завтрака. На территории могут быть горячие пятна. Я тебе помогу». «Э, Ромео и Джульетта!» — позвал Муха. «Жрать идите, и будем выдвигаться потихоньку». Мы расселись вокруг почти потухшего костра. Патогеныч выделил нам нашу долю – натовский армейский сухпай в термопакете на двоих. Я выдернул из пакета овощеную нить. Раздался негромкий хлопок, и термопленка ощутимо нагрелась. В воздухе запахло сублимированным мясом и вареной кукурузой. Енот тем временем колдовал над двумя флягами с водой, которую собрали малолетки. В каждую он бросил по голубоватой обеззараживающей таблетке после чего закрутил крышки и начал энергично трясти фляги, словно безумный бармен, приготовляющий два коктейля одновременно. Водой не увлекаемся, распорядился он, передавая одну из фляг патогеночу. Тот открутил крышку, и из горлышка с шипением вырвался зеленый дымок. Гладко по четыре максимум. Мало того, что пьем неизвестно что, так еще и почки после этой химии неизменно отваливаются. Почки надо лечить пивом. Авторитетно заметил Патогеныч, прикладываясь к фляге. «Здорово, выходит!» «Ребята, спасибо вам большое!» Проговорила Динка, принимая у Патогеныча флягу. «За то, что выручили. Прямо и не знаю, что сказать». «Значит, ничего не надо!» Разрешил Муха. протирая очки». «А спасибо, нам будет вот этот твой тип говорить, который сидит слева от тебя. Долго будет говорить, пока не скажем, что хватит». Обещал же, что отплачу. Отмахнулся я. Не заржавеет. Муха, не старайся выглядеть большим говнюком, чем ты есть. Жри давай. Выхлоп закончился вместе с завтраком. Борода выглянул в щель, подозвал Вову. И они вдвоем отвалили от входа громоздкое железное корыто. Пора выбираться, заявил Москаль. Время дорого. До периметра пойдем отрядом, распорядился Патогеныч. Видали, какая кутерьма творится? Нужно подстраховать Дину с Хемулем. «Пёс его знает, кому ещё взбредет в голову на них напасть. А вы, ребята...» Он повернулся ко мне. «Как пересечете периметр, сразу валите из города. Я бы на вашем месте залёг где-нибудь подальше на дно, пока мы разбирательство проводим». «Чёрт!» С сожалением проговорил Борода. «Самая ведь грибная пора. Выхлоп закончился. Сейчас только артефакты и собирать». «Тебя, в общем-то, не заставляет никто!» Напомнил Муха. «Вы с малолетками и так уже сделали больше, чем должны были!» «Не!» – борода тряхнул головой. «Если уж взялся за дело, нужно доводить его до конца. Как говорится, назвался сталкером – полезай в зону. А выхлоп на нашем веку даст бог не последний!» «Ну, славно!» – сказал Патогеныч. «Значит, консенсус!» «Тогда двинули, бродяги!»